Глава третья. Почти случайные знакомые вдруг встретились, но что в том нового? Лишь линии руки так схожие с прожилками листа кленового. Ответить она не успела. Во-первых, не очень-то и спешила, я даже не уверен, что до неё дошёл мой вопрос. А во-вторых, в прихожей гнусаво взвыл фамильяр, получается, у нас опять гости. но не опасные, скорее, не званые. Нет, не татары. Просто из тех друзей дома, которые иногда путают свой дом и мой. Таких немного. Я вопросительно приподнял левую бровь. Мой демон прокашлялся и противным оперным басом пропел. Старик пришел с сиреневых гор, закончив поход за кольцом. Уже не трубит он в гондорский горн, но все же суров лицом. И лошь, и пыль. Похоть и стыд и года скрывают его борода. Открой, покачав головой, попросил я. Куда от него денешься? Девушка Нонна не сводила с меня глаз, но взору её был мутин, взгляд рассеянный, а разум затейливо блуждал в неизвестно каких заоблачных, горних высях. Её смело можно было оставить одну на полчасика. Быстрее мне ещё ни разу не удавалось вытолкнуть Гэндальфа. И не потому, что он сопротивляется, вовсе нет. Просто очень трудно толкать в спину призрака. Почти невозможно, если честно. Мой чёрный кот пожал плечиками и взмахнул хвостом, снимая охранные заклинания. Большего Гэндальфу серому и не требовалось. Бледно-голубой призрак в длинных одеждах и конусовидной широкополой шляпе прошёл сквозь двери, подмигнул фамильяру и не снимая головного убора, важно поклонился мне. встречающему его в прихожей. «Друг мой, приветствую тебя! Полуждал в ваших землях и вот заглянул на огонек в тихий приют, где всегда рады старым друзьям». «Чашку чая?» — вежливо предложил я, указывая в сторону кухни. Призрак скорчил презрительно-просительно-многозначительную физиономию. «Понятно. Фамильяр, два виски». Наверное, мне стоит кое-что пояснить. Гэндальф Серый это прозвище. Настоящее имя моего приятеля Геннадий Сергеевич Казарезов. В толкинистах ходил ещё с начала 90-х, причём считался довольно неплохим магом. Жил один, продавал антикварные книги и умер тихо. Соседи нашли его через 2 дня. Врачи постфактум диагностировали сердечный приступ. Это печально, однако не так редко бывает. Но почему-то в ином мире книжник Козорезов не задержался, вернувшись к нам одиноким, деятельным призраком, с седой бородой и весьма странным, если так можно выразиться, пунктиком в полупрозрачной голове. То есть он обожает нюхать, или что еще вернее, разнюхивать в самом буквальном смысле. На меня вышел через мой инстаграм, социальные активные привидения не такая уж редкость во все времена, а Гендальф, тип ещё и прошаренный во многих технических вопросах. С учётом того, что маги в массе своей народ не самые общительные и друзей у меня немного, пусть один из двух-трёх обонятельный бородатый извращенец. Ну что такого? Дневный аромат дыма торфяных болот родного Средиземья. Едва не прослезился призрак, опускаясь в кресло у декоративного камина. Его полупрозрачная тонкая рука церемонно приподняла к длинному носу квадратный бокал, на два пальца наполненный виски без льда. Шотландский, односолодовый, 15 лет, подтвердил я, в свою очередь, садясь в такое же кресло напротив. Когда нужно, мой домашний демон меняет масштабы, стиль, дизайн и интерьер за полторы минуты, помните? И новый я бы и не стал при себе держать. У ворот замка твоего видел я двух орков. Бледны были морды их. Да, заходила парочка торпед некоторое время назад. Всё ещё не свалили на мусор? Нет, друг мой. Как я понял из их оркской речи, ожидают они отрядов с севера и запада. В прозрачных глазах Гэндальфа появился золотистый оттенок. Как призрак, он не хмелел, но обожал изображать алкогольное опьянение. Какую тайну жажду табристи они в твоих покоях? Ем интересно Злата или чародейные предметы, что даруют силу? Прежде чем ответить, я сделал глоток, покатал виски на языке, медленно прикрыл глаза и пока собирался с мыслями, Тайна деликатно вошла к нам на кухню, спросив, где можно вымыть руки. Ванная комната, совмещённая с туалетом, находилась направо. Пока Нонна застенчиво направлялась по курсу Призрак уставился на меня то ли с изюмлением, да ты маньяк, то ли с одобрением, а ты красавчик. Слушай, старик, я и близко не представляю, кто эта милая девица. Пришла сама именно ко мне. Строит из себя адептку, свидетелей и еговы. В башке не пойми что, роковой красавицей не назовешь. Если и работает на чью-то левую сторону, то настолько бездарно, что приличных слов нет. Проста, как овсянка. но полна загадок. Два в одном. Эльфийские руны есть на её теле. Татуировок не видел. Впрочем, могут и быть под одеждой. Разноцветная аура дочерей Эрландейла? Точно нет. Она натуралка. Ты смотрел ей в глаза? Есть ли в душе её тьма? Мой кот попытался её лизнуть. И потом орал как гульфик фюрр, что его отравили. Осторожно признал я половину правды. Гэндальф не знает, что мне служит демон. Он вообще слабо разбирается в подобных вещах, предпочитая книжный мир миру реальному. Но наивным, городским дурачком его тоже не назовёшь. И как ни парадоксально это звучит, на его призрачное плечо вполне можно опереться. Я мог бы ароматы её вдохнуть. Словно дымок доброго хоббитского табачку. Спасибо, конечно. Но если девушка сейчас в туалете, то Эй. Прежде чем мне удалось подняться с кресла, слегка подвыпивший призрак по плечу ушёл в двери совмещённого санузла. В уполь раздавшийся спустя пару секунд, заставил фамильяра зажать лапами уши, а я, поперхнувшись, чуть не расплескала остатки виски. чудом успев вовремя поставить квадратный бокал на стол. Седобородый Гэндальф тут же вернулся на своё место, довольный, как хрюкающий дельфин. Всё, что ему было нужно, он разглядел и унюхал. Запахи странные в отхожих местах замка, твой его друг, мой. Вновь трепеща над зрями длинного носа, пробормотал мой гость с алкогольной зависимостью. Однако чародейские силы мои позволяют ещё отличать добро от зла. Нет, в сердце девы той тьмы. Но при скромности одежд её отметил я странный момент. Мне уже страшно спросить, какой. Бельё её из неведомых, гладких тканей происхождения неземного, приличиствует скорее королеве эльфов, прекраснейшей Галадриэль, чем служительнице ордена чуждой веры, запрещённого по всему Средиземью. Как не заметил ты этого? Действительно, нахмурившись, задумался я. Надо было сразу задрать девушке юбку и проверить, так что ли. Ты чрезмерно привержен условностям. Из ванной комнаты выскочила бледная, нонна с багряными щеками. Но прежде чем она успела что-либо сказать, плюнуть или кинуть, третий кресло ловко толкнул её под колени, и девушка уже сидела с нами за столом с таким же стаканом виски в руках, который она, впрочем, мгновенно отодвинула от себя в сторону. Как можно пить эту мерзость, превращающую человека в скотину? Томпсон, не обижайся. Это о нас горяча, а не о тебе. Мы с Гендальфом одновременно прикрыли свои виски ладонями. Нонна, простите моего экстравагантного друга, он ни в коей мере не пытался вам досаждать. Извращенцы вообще редко признают себя таковыми. Да и, по чести говоря, много ли радости в жизни призрака? «Он пытался меня нюхать!» «Исключительно в светлых целях!» Церемонно поклонился Гендальф, прижимая руки к сердцу. «Зло не дремлет, и всевидящее око парит над черными вершинами Мордора!» А я неожиданно отметил, что девушка так возмущенно отреагировала на действия полупрозрачного толкиениста, но никак не на сам факт его появления. Можно подумать, будто бы в встрече с настоящим привидением для нее самое незначительное привычное происшествие. Но занятнее всего, что если это действительно так? Вопросы накапливались как снежный ком с незадачливым горным туристом, несущийся вниз по склону при Эльбрусье. Мой демон подмигнул из-за косяка, и я, вежливо извинившись, покинул двух нежданных гостей, перейдя в рабочий кабинет. Хозяину письма пришли в интернете, а в письмах... раскинутые ловчие сети, просительно заглядывая мне в глаза, мурлыкнул фамильяр. Хасайн так вежлив, людишки так грубы, но демону можно показывать зубы. Что ж, он не часто позволяет себе вмешиваться в разговоры. По вопросительному движению моих бровей серебряная пентаграмма вздрогнула, ожила и, включив планшет, открыла нужную страницу. Внимание. Кто в теме, тот поймёт. Прошу срочно передать эту информацию всем нашим, всем членам Высшего Совета и лично Люциферу. В Совете два предателя из семи, а может и больше. Они пытаются забрать то, что им не принадлежит. Они хотят власть над миром, и все источники энергии переманивают на свою сторону Белых и Легион. А Люцифер-то и не знает. Сообщите ему или главному, что стоит над Советом. В опасности все миры, особенно наш. Мне всегда было интересно. Почему люди игнорируют врачей? В частности, психологов и психотерапевтов. Ведь кажется, вот обратись ты вовремя к специалисту, пропей курсом назначенные лекарства, завяжи с алкоголизмом и тяжёлыми наркотиками, устройся наконец на реальную работу, и жизнь заиграет новыми красками. Но нет. Нет. Ты стал быстро утомляться? Ничего не радует? Голова потеряла вкус? Удача обходит стороной. Задумайся. Похоже, ты невольно обидел древних шумерских богов. Наказание за это болезни, смерть и забвение. Но иштар милостива. Ты ещё можешь исправить ситуацию. Принеси в жертву ашшуку на полную луну чёрного козла, кошку или ворону. Слей её кровь в заговорённый сосуд, а плоть сожги на священном огне. Смешай пепел жертвы с кровью и пей по глотку трижды в день. Но прежде! Переведи на счет в Тинькофф банк 777 тысяч рублей и... Стандартный развод. Странно, что фамильяр счел это важным для моего личного прочтения. Сейчас для изучения списка забытых аккадских богов достаточно открыть Википедию, надергать из нее первых попавшихся имен и названий, смешать с более поздним алхимическим бредом, и можешь смело строить из себя крутого знатока, посвященного в древние тайны. А подлинный диплом жреца шумероведа со всеми печатями легко купить на десятке сайтов в сети. Недорого. Можно даже красный. Отравить доверчивого простачка крови с пеплом почти невозможно, разве что вытошнит пару раз. Зато и урок запомнится лучше. Тут ведь главное не переборщить с угрозами, не запугать, а посеять зерно сомнений. Второй шаг правильно указать цифры для перевода денег. Так, чтобы человек видел всё прозрачно и открыто для контролирующих органов. Люди любят, когда о них заботится государство. По факту и это обман. Деньги пойдут прыгать со счёта на счёт, разбиваясь маленькими ручейками. Где и когда их обналичат, искать трудно, да и никому особо не интересно. Но главное, под угрозой расстрела навеки запретить клиенту указывать цель перевода. а то банк живо начнёт подозревать вас незарегистрированного самозанятого и докопается до ваших доходов. Вам оно надо? Лично мне нет. Глухая, слепая матушка Ефросиада оказывает помощь онлайн. Никакой рекламы. Она разрешила называть её именем посвящённым, начинающим адептом, нуждающимся, страдающим, вступающим в поисках, пастёрем, высоким, тем, кто ведает белым, иным, ищущим истину, стражем, начинающим путь отвергнутым, пасконным, древним, также девицам в беде, атласным, не мешающим кровь, скрытым в отчаянии, алым, людям радуги, а всем другим нет. Не корысти ради, а возвращение к истокам. Ватсап, Вайбер, Телеграм, ТикТок, электронная почта, ВКонтакте, Инстаграм, одноклассники не работают. Кому надо – Тот и так знает. А кто не знает, тому и не надо знать сокровенное. Хм. А вот это заставляло задуматься. Демон прав. Даже беглый взгляд быстро вычленил несколько нужных слов. Тот, кто прислал мне это послание, чётко знал о девушке в моём доме и хотел, чтобы я её вернул. Но маги не любят ничего возвращать, в особенности чужого. Крышка захлопнулась, с лязгом тюремных засовов. Сияющая пентаграмма погасла, как кривая улыбка бафомета. Разберемся со всем этим чуть позднее, но в этом столетии. Когда я вернулся на кухню, Нонна и Гендальф уже непринужденно и весело болтали, как самые закадычные друзья-товарищи. На виски он ее, разумеется, не склонил, но в искусстве расположения к себе старый греховодник не знал равных. О дачи северных земель, воистину, вера твоя сильна и достойна уважения. Но вы, наглы, не знают слов божественной любви, высокие чувства им чужды. Не божественной любви, а любви к Богу. Дорога может извиваться меж высоких гор и глубоких пещер, но путь ведёт к цели. Путь к Богу всегда прямой. Главное ни на что не отвлекаться. Никаких икон, свечей, церквей, храмов, священнослужителей, лучше собираться маленькими группами на частной территории и там петь. Обожаю фийские песни. Не напомните? Чувств и мыслей суетность оставь, все благие небеса представь. С сердцем и вниманием не спеша помолись, как требует душа. Распевным речитативом начала нонна, прикрыв глаза, ещёть раскачиваясь из стороны в сторону. Ярослав, это фуфиль, подчёркнуто медленно обернулся ко мне призрак, спокойно переходя на нормальную речь. Она такая же иеговистка, как яф она такунина. То есть, одновременно выторочились мы с девушкой. Это не иеговистский псалом, да и не псалом вообще, рифмованный набор дежурных фраз. Те, кто готовил нашу милую но но Мало что успели ей преподать. Это не сектанты. Ей промывали мозги совсем другие люди. Чёткий же сутона. Пока гостья ёрзала в кресле, как грешник на сковороде, я торжественно ацалютовал Гэндальфу стаканом. Всё-таки старик не теряет хватку, а богатый жизненный опыт может пригодиться человеку и после жизни. Как говорится, нюх не пропьёшь. Однако госпожа Бернер лихорадочно вспоминала, что и следует делать согласно инструкции в случае провала операции. Я задумался о другом. Допустим, таинственный некто отправил ко мне зачем-то странную девицу, то ли с провалами памяти, то ли искусственно выращенную в лаборатории с целью э даже не представляю. И сделать она должна была Упс. Нет. Всё равно ничего не понимаю. А если учесть что почти сразу же её могли вместе со мной взорвать, то кому из какого перепугу понадобилось срочно присылать за ней двух урфинжюзовских дубаломов, которые так вдохновились своей задачей, что до сих пор тусуются у нас во дворе. Два раза ничего не понимаю. Кому-то важно оставить меня дома? Но я и без того никуда не собирался выходить, или наоборот. Она должна была меня выманить. Допустим, Если есть желающие проникнуть в мою квартиру, во время моего отсутствия, ну... Мир праху и земля пухом, как говорится. Фамильяр всегда на чеку. А жрет он все, что кого где попало. Так что я уже в третий раз ничего не понимаю. Наверное, мне стоит уйти, — нерешительно сказала Нонна, пытаясь встать с кресла. Я незаметно приподнял левую бровь, и тут же толстый черный кот, сладострастно мурлыкая, Улёкся у неё на коленях. О, гладь меня, детка, гладь меня всего. Перед таким искушением не может устоять ни одна девушка, и наша недалёкая гостья, закусив от восторга нижнюю губу, принялась старательно чесать за ушком кровожадного демона. Обезвредив таким нехитрым образом липовую сектантку, как минимум на полчасика, мы с Гендрефом, не спеша, прошли в прихожую. Спасибо за помощь. Ты крайне вовремя пролетал мимо. Заклятие правды не поможет в столь тонком деле. С улыбкой, похлопав меня по плечу, предупредил он. Порой терпение и доверие значить могут более, чем любое колдовство. Не мне учить тебя белой магии, но странным выглядит явление этого чуда. С меня причитается. Позволишь ли мне самому выбрать оплату? Догадаться, на что он намекает, было несложно. Отказать другу в столь пустячной просьбе выглядело бы чёрной неблагодарностью. В конце концов, мне это ничего не стоило, а у каждого из нас свои недостатки и пристрастия. Я улыбнулся в ответ и кивнул. "А не твои". "Арки, я иду за вами", грозно прорычал призрак, исчезая за дверью. Вернее, проплыв сквозь неё. как неодушевлённую преграду. Очень надеюсь, что к ребятам уже пришло подкрепление, потому что двух жертв для старика будет явно маловато. После виски он начинает чувствовать себя Гэндальфом белым, а значит, как в двух твердынях будет драться за десятерых. В иной время я пошёл бы следом просто полюбоваться, но не оставлять же гостью одну. Хотя нона, у меня закончился кофе и копчёный лосось. Не прогуляться ли нам вместе до ближайшего магазинчика? Она радостно согласилась, что я предложил ей возможность передать отчёт давно ждущим кураторам этой мутной операции. Ну что ж, вот ты сама мне их и покажешь, детка. Дайте минуту, я быстренько переоденусь. Кстати, забыл спросить, у вас есть маска? Ковидные ограничения у нас в городе то вводят, то отменяют, то разрешают толпы на стадионах с бастой, то запрещают квартирники с одной гитарой на 10 человек. Шум на праздной тысячами толпами выпускников приход тал их парусов, то вслед требует справки и кода даже на то, чтобы цапнуть чашку дрянного кофе в Макдаке. Высоких питерских чиновников можно понять. Как же я родному-то диточке выпускной с корабликом отменю? Видимая истерика будет а-яй-яй. Ничего, ничего. Мы в другой раз чего-нибудь запретим. И другим, разумеется, бабло побеждает зло. В общем, маски у девушки не было, что лишь не раз подтверждало мои сомнения, поскольку сейчас можно ходить без денег, без паспорта, но не без маски. Я накинул рубашку с коротким рукавом, натянул чёрные джинсы. Смартфон с подключённым сбером сунул в карман. Да. Если кто вдруг думает, что вирусы это вырвавшаяся на свободу чёрная магия, чужое колдовство или месть Таноса, такого нет. Нам я ж магом Было бы проще остановить любую эпидемию, имея она сама волшебную природу. Но в данном случае развлекались люди из спецслужбы, а не мы. Мы слишком поздно опомнились. Скажу больше. Трое моих хороших знакомых по шабашам из Нижнего, Владимира и Казани, ушли из жизни под аппаратами ИВЛ, когда их лёгкие превратились в жидкое стекло. И никто не хотел бы быть на их месте. Гендель тогда едва ли не матом отправил меня вакцинироваться. Я не антипрививочник, я пошёл. Беру две маски. Вы готовы? Да-да, но мы только выйдем вместе, хорошо? Слишком уж поспешливо напомнила девушка. А там я сама пойду по своим делам. Мне пора, меня ждут. Мне надо нести свет слова Божьего. Конечно. Само собой, разумеется. Как вы могли подумать? Помельяр церемонно помахивая хвостом, проводил нас до двери, отсалютовав мне на манер дзюбы. и, подпрыгнув, повис черным зонтом на вешалке в прихожей. В парадной все было чисто, а о недавнем саморазнесении вороны на молекулы напоминал разве что едва уловимый запах распада взрывчатых веществ. Спустившись по ступеням, из дома мы вышли чинно, без присущей соседям-москвичам спешки, едва ли не под ручку, как старые добрые знакомцы, то есть почти что влюбленная парочка. На дворе конец августа, вполне еще уютное время года. Любая одежда от свитера до футболки считается по погоде, что в тёплых кроссовках, что пройдусь босиком по нагретому граниту, в равной мере не вызывает удивления прохожих. Говорят, многих гостей города это дезорганизует. Но я-то местный, мне нравится. В отличие от многих других городов необъятной матушки России, наши питерские бабушки редко сидят у парадной. Они предпочитают обмениваться сплетнями в саду Эрмитажа, скверики Екатерины Великой или на тенистых аллеях Васильевского острова. Так что тихо шушукаясь за спиной, обзывать меня наркоманом, а нонну проституткой было просто некому. На булыжной мостовой, напротив выхода из арки, можно было разглядеть подтёртые пятна крови, сломанные лезвия выкидного ножа и размазанные на три метра следы от пачки сигарет. Когда Гендрев спасает мир под ароматами хорошего виски, он реально способен на страшные вещи. Тропы нигде не валялись. Значит, он дал им возможность уйти на своих ногах. Этим парням ещё крупно повезло, что наш седобородый призрак был в ударе. Когда он не в духе, тогда вообще кабздец всем фашистским оккупантам. Я указал на небольшой магазинчик Дикси на углу. Не самый лучший товар, признаю, зато близко, буквально в двух шагах. Но моя спутница даже не посмотрела в ту сторону. Её взгляд лихорадочно метался справа налево. по нестройным рядам частных автомобилей. Вообще-то парковка тут запрещена, но как говорит наш местный Дортаньян в зенитовском шарфе, заплатить штраф дешевле, чем искать свободное место. В чём-то он прав и не прав одновременно. Проблема паркования авто в городе стоит жёстко, как и проблема кумовства в рядах полиции. Типа, ну как же мы накажем народного артиста? Пусть он лучше споёт для нас на корпоративе. И забудем про штрафы. Некоторые вещи не выжечь и колёным железом. Светлые бровки Нонны обиженно поднялись над переносицей. Желанного авто она явно не увидела. Не огорчайтесь, поспешил утешить я, поскольку бедняжка буквально была готова разрыдаться от такой подставы. Водитель мог отъехать на минуточку или встать с другой стороны за поворотом. Пойдёмте посмотрим. Вы разумеется, Никаких нужных ей машин со знакомыми номерами она и там, нигде не нашла. Раз уж вы пока свободны, помогите мне совершить покупки, крошка. М? А я не Ох, мамочки. Одарив её самым глубоким взглядом, проникающим через радужку вплоть до копчика, я убедился, что девица поплыла, и с ней можно делать всё, что угодно, на грани приличия. Мы вновь цепились локтями, после чего, не прерывая визуального контакта, отправились в тот же Дикси. Как я говорил, идти было буквально два шага, через дорогу и на месте. Ходить в притирку по узким дорожкам между ящиков морковки, картошки и груш очень непросто. Зато я отметил ещё один странный момент. Казалось, что поход в столь бюджетный сетевой супермаркет явно был для госпожи Бернер в диковинку. Она металась взад-вперёд, Она нежно гладила все мятые фрукты и даже грязные овощи. Ее восхищала колбасная нарезка, запаянные треугольники с сэндвичей, шампиньоны в пакетах, копченая курица, плавленый сыр, церковное вино от настоящей массандры, стоящие по акции какую-то нелепо смешную сумму. Девушка прыгала на одной ножке, визжала едва ли не в голос, хватала все подряд, тыкая мне под нос удивительные с ее точки зрения вещи. Маленькие пакетики майонеза на 25 г, гранёные стаканчики водки и коньяка, шоколад по полкило, салат селёдка под шубой в пластиковой коробке, одноразовые цветы в горшочках, которые живут ровно 2 недели, галицинское шампанское из Крыма, произведённое в том же Санкт-Петербурге. Южное вино делают на севере, Карл, и всё такое прочее. На определённом этапе я, честно говоря, забадался удивляться. Просто указывал взглядом на нужные предметы. и они быстренько падали в нашу корзину, пока моя спутница хлопала в ладоши в неудержимом восхищении перед запакованным вафельным тортом. Вот же четкий сутона. Да она ведь едва ли не на колени перед ним бухалась. Разумеется, пришлось купить. Она чуть было меня не поцеловала в неконтролируемом порыве чувств. На выходе из магазина у нас двоих было по два большущих пакета, то есть полный флеш-рояль. Нонна но уже никак не могла отбрыкаться от того, чтобы вернуться ко мне домой. Хотя буквально на входе в арку, когда я переложив все пакеты в одну руку, нажимал кнопки на кодовом замке ворот, белая лошадь с дальнего барельефа подняла морду, тревожно раздувая ноздрями. Опасный знак. Что-то случилось? Ещё нет. Задумчиво тормознулся я. Поднимайтесь наверх без меня. Мне нужно отправить пару сообщений незнакомцам. Третий этаж, дверь открыта. Заходите.